В детстве, подслушанная мною у Николая, во все трудные минуты моей жизни производила на меня благотворное, временно успокаивающее влияние. Входя в залу, я находился в несколько раздраженном и неестественном, но чрезвычайно веселом состоянии духа.